Глава 18. Кора. Вернувшись с Артемидой в ресторан Антонио, мы обнаруживаем, что все уже проснулись и сидят в гостиной наверху. Никс и Святой расположились за кухонным столом, выглядываясь в экран телефона, который лежит между ними, а Антонио стоит у раковины с кружкой в руках. Чашки с кофе, стоящие на столе около Никс и Святого, кажутся нетронутыми. Внезапно мне в голову приходит мысль, что у Антонио есть семья. Я видела на стенах фотографии его детей и очень красивой жены, но не знаю, где они живут. Уж точно не здесь. «Что происходит?» — спрашивает Артемида, переводя взгляд с Никс на святого. «Святой, ты в порядке?» «Джейс пропал с радаров», — отвечает он, «и в моих жилах стынет кровь» вы что издеваетесь надо мной он не отвечает на звонки говорит парень посмотрев на меня как такое возможно почему мне кажется что я никак не могу уследить за этими ребятами неужели раньше все происходило точно так же Требую я ответа когда они впервые покинули адских гончих пять лет назад все было точно так же нет сейчас все намного хуже Бормочет Никс, подпирая подбородок кулаком. Раньше сохранялась видимость порядка, и банды не враждовали между собой в открытую. А теперь этот порядок разрушен. «Что ж, и куда он мог деться?» — выдыхаю я. «Я не видела Джейса с того момента, как мы с Артемидой собирались в Олимп. «Очевидно, что он решил вернуться в часовню», — отвечает святой. Он прислал сообщение, что нашел новое убежище титанов. «И что?» — вскрикиваю я. «Он собирается идти туда один? Или мы чего-то не знаем?» Я перевожу взгляд со святого на Никс, а с Никс на Артемиду, но все они молчат. Джейс может погибнуть, а мы об этом даже не узнаем. «Ну и бред!» — качаю я головой и выхватываю из рук Артемиды ключи от машины. Пожалуйста, подожди! Артемида хватает меня за руку. Сначала хорошенько подумай! Я поворачиваюсь и указываю рукой на святого. Помнишь того парня, что установил систему безопасности в доме ребят и пытался взломать аукцион? Дэниел! прищуривается святой, да, он жив? В каком мире мы живем, если мне приходится задавать этот вопрос? Возможно, но. Найди его и посмотрим, сможет ли он отследить телефон Джейса или поднять записи с камер наблюдения поблизости от часовни. Нам нужно узнать, куда он мог направиться. Оглянувшись по сторонам, я снова смотрю на Артемиду. «У тебя есть телефон, которым я могу воспользоваться?» Тем достает из кармана старую черную раскладушку и протягивает ее мне с мрачным выражением на лице. «Не думаю, что ты ведешь себя разумно». Нынешние времена не располагают к благоразумию. «Святой думает, что Джейс в опасности и может попасть в ловушку, верно?» Мужчина в ответ только хмыкает, пожимая плечами. «Тогда я еду за ним, и если я смогу его найти, то убью. Позвони мне, если что-нибудь найдете. Артемида следует за мной обратно на улицу, но я игнорирую ее возможные попытки воспрепятствовать мне. Поэтому Тэм просто останавливается перед дверцей машины и смотрит, как я завожу двигатель и задним ходом выезжаю с парковки. Я так взбешена, что даже не могу сосредоточиться на дороге. Возможно, садиться за руль — это последнее, что мне следовало делать. Но поскольку у них нет другого плана, у меня просто не остается выбора. Никто понятия не имеет, что делать, потому что все знакомые ребят разбежались по своим норам, и у нас есть лишь самое смутное представление о том, за кем они стоят. У меня при себе имеется пистолет, дурацкая маскировка и практически неосуществимый план. Я в отчаянии. Впервые оказавшись за рулем в стерлинг фолсе я с ужасом направляюсь на юг, к центру города. Я не знаю, что собираюсь делать и как мне выследить Джейса, если только я не столь наивна, чтобы думать, будто меня приведет к нему моя интуиция. Дребезжав в подстаканике звонит телефон. И, взяв его в руки, я отвечаю на незнакомый номер. «Кора?» — слышу я голос Никс. «Да». Святой сейчас разговаривал с Дэниелом который в течение последних нескольких месяцев прослушивал полицейские частоты. Он говорит, что, возможно, у него есть зацепка. Никс делает небольшую паузу. Ты дождешься нас? Сколько вас ждать? Нам нужно разработать план. Колеблется она. Кора, это опасно. Мы думаем, что Джейс в Нортфолсе. Если я правильно ее поняла, то он на территории которая еще недавно никому не принадлежала. Последний оплот города, который шериф Брэдшоу пытается удержать для нормальных людей — туристов и богатых жителей стерлинг фолса имеющих возможность купить себе защиту полиции. Сейчас я как раз нахожусь в этом районе. И, конечно же, Джейс тоже должен быть здесь. Это вам нужен план. Мой голос почти деревянный, но я уже сбавляю скорость. Моя нога зависает над педалью газа, и машина движется накатом, а голос глубоко внутри меня шепчет ужасные вещи, что где бы ни был Джейс, у него заканчивается время. — У вас есть адрес? — Кора, — вздыхает Никс. — Пришли мне его. Говорю я и заканчиваю разговор. Я уже приехала в Норд-Фоллс и могу оказаться рядом с Джейсом уже через несколько минут, где бы он ни находился. Я стискиваю зубы, решая, что больше не буду беспомощной. Если райский остров чему-то меня научил, так это тому, что я не могу сидеть, сложа руки. Телефон вибрирует в моей ладони, и, опуская взгляд, я смотрю на сообщение с адресом. Я могу спасти его. Мое внимание привлекает движение в зеркале заднего вида, а через секунду на крыше полицейской машины включаются фары, мигающие красным и синим цветом. Я съезжаю на обочину, надеясь, что они проедут мимо меня, но автомобиль паркуется прямо за мной. «Да вы, должно быть, шутите!» — бормочу я, пытаясь разглядеть водителя и размышляя над тем, что мне ему сказать. «Я же нахожусь в розыске!» Мне вообще не следовало останавливаться. Я поправляю свои искусственные волосы, радуясь, что не сняла парик, когда покидала Олимп. У меня с собой нет не только прав, но даже наличных. А в наши дни взятки работают на ура. Посмотрев в зеркало заднего вида, я замечаю, что полицейский еще не вышел из машины, поэтому тянусь к бардачку. Черт мой пистолет!» Вспомнив о нем, я выдергиваю оружие из-за пояса и убираю его под сиденье. Едва я успеваю выпрямиться, забыв про бардачок, как коп стучит в окно, и я щурюсь от яркого белого света его фонаря. «Выйдите из машины, мисс!» — приказывает он, когда я опускаю стекло. «Я сделала что-то не так?» — я хмурю брови. «Вы выехали после комендантского часа!» Он отступает назад. «Пожалуйста, заглушите двигатель и выйдите из машины!» Стиснув зубы, я отпираю дверь. Вылезая наружу, я замечаю, что его рука лежит на пистолете. «Отлично!» «Простите, я просто ехала домой». «Куда именно?» Прикусив внутреннюю сторону щеки, я называю улицу, на которой находится дом парней. Номер я не говорю, потому что не знаю, на чьей стороне этот коп. Несмотря на то, что у меня не было выбора, остановка стала той еще авантюрой, хотя машина Антонио все равно бы не смогла обогнать машину, на которой ехал этот полицейский. Коп не опускает фонарика, поэтому я не могу разглядеть его лицо, и мой желудок скручивает, пока я сопротивляюсь желанию убежать отведя взгляд я сосредотачиваюсь на земле под моими ногами думая о том что нахожусь всего в нескольких кварталах от того чтобы остановить джейса от совершения какой нибудь серьезной глупости это довольно хороший район говорит полицейский через мгновение но его голос едва слышен на этой машине вы здесь выделяетесь как белая ворона я взяла ее на время сглатываю я повернитесь «Что? Почему?» «Потому что, находясь на улице после комендантского часа, вы нарушили закон. Гражданским лицам запрещено появляться здесь до шести утра. А это означает, что вы можете быть связаны с какой-то из банд. Я отвезу вас в участок». Качая головой, я подчиняюсь приказу и поворачиваюсь, а коп толкает меня вперед. Схватив меня за запястье он заворачивает их за мою спину и застегивает на них холодные металлические наручники. Я сжимаю руки в кулаки, ожидая, когда он увидит клеймо в виде песочных часов и определит по нему, кто я такая. «Как вас зовут?» — спрашивает он, держа меня за плечо и ведя к своей машине. Я не отвечаю, чувствуя, как онемил мой язык. Коп усаживает меня на заднее сиденье, и поскольку свет фонарика погас, Я рискую взглянуть на лицо мужчины. На вид ему около 30 лет. Он чисто выбрит и светловолос, но мы с ним не знакомы. Даже не удостоив меня взглядом, коп закрывает за мной дверь и садится за руль. Он включает рацию и что-то говорит по ней, но я не обращаю на это никакого внимания. «Не хочешь говорить, да?» Полицейский оглядывается на меня через плечо. Возможно, время, проведенное в камере, поможет тебе разговориться. Значит, это не будет быстрым и легким визитом в участок. Меня не похлопают по запястьям с извинениями и не вытолкают за дверь. Не смея поверить в то, что позволило этому случиться, я смотрю в окно, проклиная свою глупость.